Хранитель. «Спасибо вам», — обратилась я к незнакомцу, когда близнецы и волки подошли к эскалатору и спустились вниз. «Вы нас очень выручили. Ваше неожиданное появление оказалось для нас как нельзя кстати». «Не нужно меня благодарить», — добродушно сказал незнакомец, поглаживая бороду. «С таким защитником, как ваш рыжий кот, вы бы и без меня прекрасно справились. Я со своей стороны вас слегка подстраховал». «Так». — Совсем чуть-чуть, — он показал, сомкнув сильные пальцы и прищурив глаз, чтобы вы чувствовали себя уверенно. По его поведению было понятно, что дело тут было не в ложной скромности, а, вероятно, он был из таких людей, которые делают то, что считают нужным и не нуждаются в чьей-нибудь похвале или благодарности. — Ну ничего себе чуть-чуть, — сказала Нина, забавно хлопая из подачков очков ресницами представляю себе, что бы случилось, если бы вовремя не вмешались. Да они бы друг друга разорвали в клочья. Ой, да ладно тебе, Нина, не стоит все так драматизировать, промурлыкал Вениамин с напусковой вальяжностью. На самом деле ничего бы особенного не случилось. Я, конечно, не отрицаю, что нарочно их провоцировал, чтобы их позлить, но до настоящей драки дело бы не дошло. Уверяю тебя, Устраивать кордебалет с побоищем в многолюдном торговом центре они бы не решились. Хоть мои проводники и для обычных людей невидимы, но завяжись между нами драка, то тут бы заискрило так, что окружающие бы подумали, что начались перебои с электричеством. Поднялся бы переполох, у людей началась бы паника. А кому охота привлекать к себе внимание? И угадайте с трех раз, кто бы после этого отвечал. Так что думаю, что ни волки, ни близнецы не захотели бы брать на себя ответственность. У них с этим строго в ордене, и они это прекрасно знают. Соглашусь с тобой, рыжий, мысли твои здравы, деловито похвалил Венемин незнакомец. Вот только одного ты не учел, ведь они все-таки еще мальчишки. И навряд ли, как ты, просчитывают ситуацию наперед. Еще пару секунд, и волки бы бросились на тебя, а близнецы не успели бы их остановить. И тогда все могло вернуться совсем по-другому. Пусть бы только попробовали, выпить в грудь, стал храбриться кот. Я бы им показал Кузькину мать. Ой, пардоньте, девочки, за мой французский. Что-то я увлекся. В общем, им повезло, что все так для них обошлось. Нападать на кота, когда он в боевом кураже, опрометчиво и безрассудно. Как итог, обычно это выходит себе дороже. И кто сомневается? Тот пусть поинтересуется статистикой в поликлиниках и травмопунктах». «Ну ладно, ладно, хорош уж красоваться тут перед всеми», сказала Марго и, шутя, изобразила, какой он важный. «А то мы без того не знаем, какой ты у нас герой». «Дразнить свирепых зверей, может, это и героизм. Вот только большого ума для этого не надо. Ты бы лучше подумал перед тем, как их злить, о том, как нам после пришлось бы их успокаивать». «После это после чего?» поинтересовался у нее кот. А после того, как ты сполосовал бы им морды, а сам сиганул бы куда-нибудь, где они тебя не достанут, вот бы и получилось, что ты весь сам из себя такой герой, и волков потрепал, и сам целеханек остался, а нам в такой ситуации что прикажешь делать? Объясняться перед волками и доказывать им, что мы тут ни при чем, или тоже поддаться бойскому куражу и последовать твоему примеру? Пениамир представил себе эту картину и согласился с Марго, что такого исхода событий он не учел. Но при этом, как у любого пройдохи, у него нашлась масса способов, чтобы выкрутиться из любого положения. Он уже собрался было поведать вороне об одном из них, как тут из Нениного рюкзака раздался невозмутимый голос Марфы. «Марго, ты там какому куражу собралась поддаваться? И последовать чему примеру?» Нина сняла с плеча рюкзак и перевесила наперед, чтобы Марфе было удобнее видеть всех присутствующих. Черепаха окинула всех полусонным взглядом, заметила бородатого незнакомца, и тут ее медитацию как рукой сняло. Ого, ничего себе! Она заелозила лапами, чтобы устроиться поудобнее в кармане рюкзака. Я что, опять что-то пропустила? За то время, пока ты медитировала, ничего такого. Из ряда вон выходящего не произошло ввела ее в курс дела Нина. «Ну, разве что нам тут случайно встретились наши старые знакомые?» «Да», — с удивлением воскликнула черепаха. «И какие же это были знакомые?» «Парочка близнецов со своими волками». «Да ты что, те самые?» «Да, те самые», — подтвердила Нина. «Но, на наше счастье, они были без барона». «И что же?» — стала допытывать и у нее черепаха. «Они вам случаем не угрожали?» «Нет, не угрожали». Правда, в самом начале Вениамин раздразнил их волков. Еще бы немного, и дело могло бы дойти до конфликта. Но нам повезло. Вот этот высокий благородный мужчина, на указала Марфина незнакомца, неожиданно появился словно ниоткуда и поставил близнецов с их волками на место. В его присутствии они были с нами, сама любезность. Надо же, черепаха озабоченно покачала головой. Так значит, он из тех, кто нас видит, похвально, похвально. Поступок достойно уважения. Не каждый на его месте поступил бы так же. Кстати, а как зовут этого благородного мужчину? И тут мы поняли, что как-то нехорошо получилось. Человек нам помог, мы его поблагодарили, но при этом даже не удосужились спросить его имени. Чтобы устранить эту оплошность, мы собрались задать ему этот вопрос. Но он нас опередил. «Меня величают Девеславом», – представился Исполин. «Необычное имя», – ответила я. «Я тоже такое впервые слышу», — сказала Геля. «Дивеслав значит удивительный», — пояснил нам мужчина. «Тот, кто удивляет. Ну а вас как звать величать? Раз уж тут такое дело, то давайте будем знакомиться». Мы по очереди представились. При этом, когда кто-нибудь из нас называл свое имя, Дивеслав повторял его вслух и всматривался в каждую из нас, словно хотел понять особые черты характера. Мне показалось, что он использует какую-то психотехнику, благодаря которой может запомнить все, что угодно. Например, захотелось ему вдруг вспомнить о каком-нибудь человеке. Он воссоздает в уме его образ и тут же возникает в его памяти как наяву, со всеми детальными подробностями. Может быть, у него в сознании имеется какое-то мега-хранилище, в котором хранятся все данные о его воспоминаниях причем не такие, как у большинства из нас, типа тут помню, а тут не помню, а такие реальные, отчетливые, в объемных образах, как своего рода банк данных, только не цифровых, а голографических, трехмерных. В процессе обращения я присмотрелась к нему повнимательней. Такой себе, я вам скажу, очень необычный дядька. На колдуна или экстрасенса не похож. Среди тех, хоть и встречаются настоящие мастера, но Дивислав все равно по сравнению с ними будто на порядок круче. Не в том плане, что он в магии разбирается лучше них. Нет, я сейчас совсем не об этом. Даже не знаю, как это объяснить. Ну, например, если колдуну или магу для активации своих сил потребуется какой-нибудь магический предмет или древний манускрипт, то Дивиславу этого всего не нужно. Он сам будто насквозь пропитан магией. Это чувствуется по исходящим от него вибрациям. Каждый звук, издаваемый им, каждый жест, каждое движение – все буквально в нем переполнено магической энергией. У меня создалось такое впечатление, что он эту магию может просто так черпать из воздуха. Интересно, а чем он по жизни занимается? Шепотом спросила я у Вениамина. Кот не успел еще открыть рот, чтобы поделиться со мной своим мнением, как Девислав за него ответил сам. Если вам интересно, чем я занимаюсь, то я отвечу. По его взгляду было заметно, что его позабавил, что ему удалось застать меня врасплох. По призванию я странник, или, как сегодня принято говорить, путешественник. Также, помимо этого, владею еще с разных нужных и полезных профессий. Ух ты, здорово, с уважением и восхищением сказала Нина. Всегда мечтала пообщаться с настоящим путешественником. Вы сказали, что помимо этого владеете и другими разными профессиями. А можно поинтересоваться, если не секрет, какими? Да какой там секрет, ответил Бородач. Профессии самые обычные. Хотя для человека моего склада весьма необходимые. Если нужно построить дом, то я плотник. Обустроить его всякой утварью и мебелью, то я столяр. Нужно есть приготовить, могу быть и поваром. Эх, кошеварить это я люблю. Если доведется, то когда-нибудь попробуете. А еще когда-то давно не доводилось быть матросом. А когда долго жил в лесу, то научился разбираться в снадобьях и травах. Стало быть, ко всему прочему, я еще и целитель-травник. В общем, много профессий могу перечислять. Но если по существу, то я хранитель. Сказав это, он выпрямился во весь свой исполинский рост и окинул нас высока пытливым взглядом. Словно хотел понять, дошел ли до нас особый смысл сказанной им последней фразы. «Хранитель?» переспросила я. Никогда не слышала о такой профессии. Судя по выражениям лиц девочек, никто из них прежде тоже не слышал ни о чем подобном. Даже Нина, с учетом ее начитанности и осведомленности в разных сферах, и та оказалась в замешательстве. «Я тоже не знаю такой профессии», — сказала она. «Можете пояснить?» «Хранитель — это не профессия», — поправил нас Девислав. «Это призвание». «Да к чему такое призвание вас обязывает?» спросила Нина с неподдельным интересом. «Молодец, Нина!» вопрос поставила ребром, похвалил ее Девислав. Ему пришлось по душе ее дотошность. «К чему это меня обязывает?» «Да, в общем-то, ко всему. Например, к тому, чтобы следить за тем, чтобы мир, в котором мы все живем, находился в определенном равновесии, чтобы зло не перевешивало добро, а добро по недомыслию не становилось злом» чтобы знания не использовались во вред, чтобы сильный не притеснял и не угнетал слабого. Я хранитель того, что когда-то было открыто, известно и общедоступно. Но потом наступили другие времена, и кое-кто посчитал, что подобные знания сделали людей самодостаточными, и из-за этого им стало трудно управлять. Поэтому те, кто пожелали остаться в тени через своих эмиссаров, пустили слух среди людей, что эти знания опасны. Через несколько поколений память об этих знаниях у народа стерли. Доступ к ним остался только у посвященных, да у тех, кто отказался смириться с новым режимом. За такими людьми стали охотиться и безжалостно повсеместно истреблять. Сами же знания, вымученные у тех под пытками, вместе с изъятыми древними книгами и рукописными свитками стали свозиться в тайную библиотеку где они хранятся и по сей день. Обычных смертных к ним не допускают. Но вы же не хотите сказать, что вы хранитель этой библиотеки? С моей стороны, это был не вопрос, а скорее утверждение. Потому как во внешности девислава не было и намека, ни на что злодейское. Разумеется, нет. Он добродушно усмехнулся. Напротив, я один из тех, кто противостоит этой организации. Все, что нам удалось сохранить, мы несем в себе. В этом-то и заключается наша суть. Именно поэтому мы и являемся хранителями. Мы храним все глубинные знания, которые уходят корнями в древность, и следим за балансом сил, чтобы силы добра и зла находились по отношению друг к другу в равновесии. Иначе в этом мире наступит хаос. А зачем, недоумевая, возмутилась Геля? Не проще ли было всем хранителям объединиться и сделать так, чтобы в мире добра стало больше во сто крат, и тогда одним махом покончить со злом, раз и навсегда. Нет, сударыня, это только кажется, что все так просто, пояснил Девислав, не желая ее разочаровывать. Добро – это великая сила, но если мы станем использовать его как оружие, то оно непременно обратится во зло, и насилием ты его только приумножишь. Мир, в котором мы все живем, только с свигду выглядит полноценным и кажется многим устойчивым и прочным, Но это лишь потому, что все винтики и шестеренки, которые его вращают, работают слаженно и безотказно. Любая чрезмерная нагрузка или любое излишнее усилие может нанести ему непоправимый вред. И то, что казалось когда-то прочным, в одночасье станет хрупким и рассыпется. Вселенский порядок нарушится и погрузится в хаос. Задача хранителей в том и заключается, чтобы денно и ношно следить за соблюдением этого порядка и делать все чтобы этого не допустить. «Ну, вот теперь более-менее понятно», сказала удовлетворенно Нина, поправляя очки на переносице. «А те знания, о которых вы говорили, вы когда-нибудь их откроете людям снова?» Девислав немного задумался. «Было понятно, что на такой вопрос так просто не ответить. Но оставить его без ответа было бы несправедливо по отношению к нам. А однозначным ответом тут не обойтись. Видишь ли, Нина... С тех времен, когда люди имели знания, прошло очень много эпох. Сменились поколения. Мир, в котором мы живем сегодня, сильно изменился. Жизнь поменяла ритм. У людей появились другие ценности. У многих из них в этих знаниях отпала надобность. Многие из того, что мы храним, большинству людей сегодня будет неинтересно. Их больше заботит, что им надеть, чтобы выглядеть красиво. Чего бы такого вкусного съесть, но при этом не потерять фигуру и куда бы сходить, чтобы хорошо развлечься. В общем, вместо запретных знаний интересует все, что связано с их достатком, благополучием и здоровьем. И это нормально, я их не осуждаю. Вполне естественные человеческие желания. Так было и раньше, и так будет впредь. Правда, до недавнего времени жизнь у людей была не такой разнообразной, а труд был более тяжелым. И поэтому наши знания нужны далеко не всем. Это еще одна из причин, почему для сохранения древних тайн понадобились хранители. Но тем не менее я отвечу на твой вопрос. Если кому-нибудь в самом деле потребуются такие знания, и он поймет, что они ему жизненно необходимы, то такой человек сам так или иначе себя проявит. Мы это почувствуем и время от времени станем за ним наблюдать. Если в процессе своего совершенствования он докажет, что помыслы его чисты, и что им движет истинная тяга к познанию самого себя, а не стяжательство и корысть, то рано или поздно на своем пути он встретит одного из нас. И, может быть, тогда мы позволим ему приоткрыть завесу этих тайных знаний. Ну а там уж будет видно, готов ли он будет и дальше идти по этому пути, или ограничиться только его малой частью. Да, как-то грустно осознавать, что существуют такие знания – «А на самом деле они никого не интересуют», — посетовала Нина. «Ну, почему же сразу никого?» — возразил ей хранитель. Кого кого они же все интересуют. Я бы даже сказал, что очень».